Глава восьмая. Дождя не было, но снаружи дул пронизывающий холодный ветер. Чувствовалось, что ливень все же собирается. Я дошел до станции ГНД, располагавшейся между каналом и Шестой авеню. Должно быть, поезд только что ушел, потому что следующего пришлось дожидаться 15 минут. Платформа пустовала, когда я поднялся на нее и оставалось такой же, когда наконец появился поезд. Я вышел на Коламбу-Серкл и, оказавшись под открытым небом, угодил под сильнейший дождь. Несколько несчастных, которым тоже не повезло, нашли себе укрытие в проемах подъездов или сражались с зонтами, которые ветер норовил вырвать из рук или вывернуть наизнанку. По противоположной стороне 57-й улицы шел мужчина. Накрывший голову газетой, другой торопливо семенил, сдвинув плечи, словно стараясь превратиться от дождя в цель минимальных размеров. Сам я не стал прибегать ни к каким уловкам или стратегиям, и, зная, что промокну до нитки, просто пошел сквозь ливень. Когда я добрался до вестибюля, Джейкоб посмотрел на меня из за стойки и тихо присвистнул: Эй, парень, тебе лучше сразу подняться к себе! — И принять горячую ванну, — сказал он, — а такой холодильной концы отдать недолго. — Никто не живет вечно, — отозвался я. Он бросил на меня непонимающий взгляд, а потом вернулся к кроссворду в «Таймс». Я поднялся в свой номер, сбросил мокрую одежду и встал под душ. И стоял так очень долго, испытывая лишь одно желание, чтобы горячие струи били мне в шею и в плечи. К тому времени, когда я закрыл краны и выбрался из ванны, маленькая комнатушка напоминала турецкую баню. Зеркало над раковиной запотело, но я не стал протирать его. Мне и без того было прекрасно известно, каким утомленным и постаревшим выгляжу, чтобы лишний раз видеть свое отражение. Я переоделся и попытался найти хотя бы что-то интересное среди программ телевидения. В итоге... Остановил свой выбор на новостях CNN, но, собственно, разницы не было никакой, потому что я все равно почти не обращал внимания на экран. Через какое-то время я выключил ящик, погасил верхний свет в номере и сел у окна, глядя на непрестанный дождь. Я встретился с Джимом Файбером в Хунаньском льве на 9-й авеню. Туда я добрался в половине седьмого для чего пришлось пройти несколько кварталов, прикрываясь зонтом. Слава богу, его не выворачивало наизнанку. Дождь лил по-прежнему, зато ветер заметно утратил силу. Джим уже сидел внутри, и как только появился я, к нам мгновенно подлетел официант с меню. Чайники две чашки поставили на стол заранее. Я открыл меню, но ничего не казалось особенно привлекательным. «Тебе, возможно, придется поесть за двоих сегодня?» — сказал я. «У меня что-то напрочь отшибло аппетит. Что-то стряслось. Ничего особенного». Но он посмотрел на меня с подозрением. «Джим, мой куратор ВАА и старый друг, у нас установилась многолетняя традиция ужинать вместе по воскресеньям. А потому неудивительно, что он сразу чувствует мою неискренность. «Мне вчера позвонила Джен», — сказал я. «И что же?» Она попросила приехать к ней домой. «А вот это уже интересно. Не так, как ты предполагаешь. Ей нужно было кое-чем со мной поделиться. Я поехал к ней сегодня днем и выслушал. Какие же у нее проблемы?» Я скороговоркой выпалил слова, чтобы не дать им шанса застрять у меня в глотке. «Она умирает». Ей поставили диагноз «рак поджелудочной железы», и жить ей осталось меньше года. Боже милостивый! И, кажется, для меня это стало жестоким ударом. Кто бы сомневался, — сказал он. Но в этот момент к нам снова подошел официант с блокнотиком и карандашом наготове. Послушай, — продолжал Джим, — давай я сам сделаю заказ, идет. Принесите нам порцию холодной лапши, порцию острых креветок с брокколи. Из знаменитого цыпленка генерал Цо. Он покосился в меню. Только здесь его именуют почему-то цыпленок генерала Цуна. В каждом меню у китайцев все называется по-разному, но думаю, что речь идет о том же генерале. По крайней мере, цыпленка готовят одинаково повсюду. Это хорошая еда, сказал официант. Уверен, что превосходная, и подайте на гарнир коричневый рис, если он у вас есть. Рис только белий. Сойдет и белый? Он вернул официанту меню и заново наполнил наши чашки чаем. Обращаясь ко мне, сказал, если бы мы с тобой жили в Китае, пришлось бы нам каждый вечер в воскресенье заказывать себе какого-нибудь генерала Шварцкопфа, едва ли... Мэт, это ужасная новость, просто шокирующая. Есть вероятность ошибки в диагнозе. Можно еще ⁇ что-нибудь для нее сделать? Как я понял, нет. По ее словам, диагноз равносилен смертному приговору. Только он хуже смертного приговора. Нельзя даже подать апелляцию. Это как закон Дикого Запада в былые времена. Тебя приговаривают вечером, а на рассвете вешают. Жуть какая-то! Сколько, Джен, лет? Ты знаешь? 43 или сорок Где-то так. Совсем еще молодая. Чуть старше Лейн. «Немного моложе меня самого», — сказал я, «и думаю, состариться ей уже не суждено». «Это просто ужасно». После встречи с ней я вернулся к себе в номер, сидел у окна и смотрел на дождь. Очень хотелось выпить. Вот теперь ты меня удивляешь. Я и не думал отправляться за бутылкой, понимал, что это не выход, но физическое желание было сильно как никогда. Каждая клеточка моего тела, Криком просила хоть каплю алкоголя. «А кому не захотелось бы выпить при таких обстоятельствах? Выпивка для того и существует, верно? Разве не для этого ее изготавливают и разливают по бутылкам? Но желать еще не значит осуществить желание. И это хорошо. В противном случае во всем Нью-Йорке можно было проводить всего одно собрание ААС за неделю. А места для нее хватило бы в простой телефонной будке». «Если бы ты еще нашел в городе хотя бы одну телефонную будку, — подумал я, — их уничтожили как класс. Но почему мысль о телефонной будке зацепила меня?» «Нет, ничего проще, чем оставаться трезвым, когда выпить не хочется», — говорил Джим. «Но лично меня всегда поражала наша способность оставаться трезвым, когда душа просит спиртного. И это делает нас с каждым разом все сильнее». Так рождается настоящая сила воли. А вот в чем дело. Я размышлял о телефонных будках раньше днем, стоя на углу 55-й улицы и 11-й авеню, глядя на телефон-автомат, которым пользовался Хольцман, когда погиб. Интересно, где бы сейчас переодевался Супермен, когда будок больше не стало? Не думаю, что мне приходилось проходить через трудные времена? так, чтобы в итоге не извлечь из этого пользы, — говорил Джим. Я должен продолжать. Я не могу продолжать, но я буду продолжать. Забыл, чья это цитата? Сэмуэля Беккета. Правда? Что ж, в этих десяти словах заключена целая жизненная программа, не так ли? Я должен оставаться трезвым. Я не могу оставаться трезвым, но я останусь трезвым. Только слов не десять, а одиннадцать. Да! Я должен оставаться трезвым, я не могу оставаться трезвым, но я останусь трезвым. Ну хорошо, даже больше, но верный смысл не меняется. О, холодная лапша с кунжутным соусом, и как раз вовремя. Давай, накладывай себе, мне всего не осилить одному. Но лапша так и останется в моей тарелке. Что ж, всему свое место. Когда официант... Унес использованные тарелки. Джим заметил, что я неплохо поел для человека без аппетита. «Это все палочки», — объяснил я. Хотел убедиться, что не разучился пользоваться ими. «У меня все еще внутри пустота», — сказал я, «и никакая еда здесь не поможет. Ты плакал? Я никогда не плачу. Знаешь, когда мне в последний раз всплакнулось? При первом выступлении на собрании» когда я признался, что я алкоголик. Помню. И это не потому, что я сдерживаю слезы, делаю над собой усилия. Мне бы иногда очень хотелось разрыдаться, но, видимо, так уж я устроен. Никогда не стану рвать рубашку на груди. Не отправлюсь в лес под бой барабанов с железным майком и его соратниками. Ты, должно быть, имеешь в виду железного Джона? Почему? Ну, мне так кажется, железным майком. Прозвали тренера чикагских медведей, а он едва ли часто бьет в барабан. Ему больше подойдет контрабас, ты это хочешь сказать? Что-то вроде того. Я отпил немного чая. Мне ненавистна мысль, что ее не станет. Он промолчал. Когда мы с Джен разбежались, все было кончено. Я увез из ее квартиры свои вещи и вернул ключ. Я говорил тебе, как мне жаль, что наша связь оборвалась. Помнишь, как ты реагировал на мои слова? Надеюсь, изрек что-нибудь глубокомысленное. Ты сказал, что связи не обрываются, а всего лишь принимают иную форму. Я так сказал? Да, и мне твои слова послужили немалым утешением. Несколько дней потом я вертел их в голове, медитировал над ними, как над мантрой. Связи не обрываются, а только принимают иную форму. Это очень помогло мне избавиться от чувства потери, это ощущение что нечто очень ценное у меня. Вдруг отняли. «Занятно», — сказал он, — «потому что я не только не помню того разговора, но, по-моему, даже мысль такого рода никогда не посещала меня. Но я рад, если сумел утешить тебя». Утешил, но ненадолго. Я покачал головой. После пары дней раздумий над этими словами. Я понял что мне только делается холоднее от подобного утешения, потому что наша связь действительно приняла иную форму. Перемена превратила нас из двух людей, которые почти каждую ночь спали вместе и непременно общались хотя бы раз в день по телефону, в двух людей, начавших намеренно избегать возможности даже случайной встречи. Новая форма нашей связи была равносильно отсутствию всякой связи, ее попросту больше не существовало. Может, поэтому мысль не осталось у меня в голове. Подсознание подсказало мне, что изреченная мудрость на самом деле дерьма не стоит. Но это не так, не кори себя, сказал я, потому что в результате по прошествии времени все оказалось правдой. Мы с Джен относились друг к другу с удивительной сердечностью, если порой все же сталкивались где-то. Но как часто это бывало, раз другой в год могу точно вспомнить оба раза когда сам звонил ей по телефону. Этот свихнувшийся мотли бродил в то время по городу, одержимый желанием убить любую женщину, когда-либо имевшую ко мне отношение. Я предупредил бывшую жену, чтобы укрылась в надежном месте, и Джен тоже предостерег, а потом позвонил снова и сказал, что угроза миновала. И Именно так я остро осознал, что она существует на этом свете, звоню я ей или нет, вижу ее или нет. Думаю о ней или полностью забываю. Именно связь изменила форму, это точно, но полностью она никогда не обрывалась. Вот почему мне ненавистна мысль о мире, где ее больше не будет. Когда она умрет, я все же потеряю нечто очень важное, и моя собственная жизнь станет мельче и беднее, чем была прежде. И ты чуть приблизишься к концу. Может быть. Траур. Это всегда скорбь по нам самим. Ты в самом деле так считаешь? Возможно, ты прав. Ребенком я никак не мог понять, почему люди непременно должны умирать и сказать тебе правду. Я не понимаю этого до сих пор. Ты ведь очень рано потерял отца, так? Очень рано. Я считал это колоссальной ошибкой Бога. Даже не саму по себе смерть отца, а то, как все в мире устроено. Для меня это все еще непостижимо. Он тоже находил здесь для себя загадку, и какое-то время мы горячо обсуждали эту тему. Потом он сказал, возвращаясь к моей мудрой сентенции, по поводу продолжения связей в других формах, а вдруг и смерть тоже ничего радикально не меняет. Ты имеешь в виду, что душа остается жить? Не думаю, что верю в подобные идеи. И я тоже, хотя пытаюсь не закрывать для них своего сознания, но я не совсем это хотел выразить. «Ты действительно думаешь, что Джен перестанет быть частью твоей жизни, когда кончится ее земное существование?» «По крайней мере, мне станет немного сложнее до нее дозвониться». «Моя мать умерла шесть лет назад», — сказал он, — «и я, конечно, не могу с ней созвониться, но этого и не требуется. Я все равно слышу ее голос, не пойми превратно, я не имею в виду, что она продолжает жить в каком-то потустороннем или параллельном нашему мире». Голос, который я слышу, — это частичка ее, ставшая частью меня самого и поселившаяся навсегда в моем сознании. Он ненадолго замолчал, а потом продолжил. Отца нет на свете уже больше двадцати лет, но я все равно порой слышу в голове голос старого мерзавца. Он все твердит мне, что я никчемный человек, из которого никогда не выйдет ничего путного. Я сидел у окна, смотрел на дождь, — сказал я и думал обо всех, кого потерял за многие годы. Вот что происходит с тобой на определенном жизненном этапе. Бытие ставит тебя перед дьявольски сложной реальностью. Либо ты умираешь сам, либо уходят многие дорогие тебе люди. Но ведь они не уходят навсегда, если я продолжаю о них думать. Как считаешь? Это не слишком ли слабое утешение ты находишь в такой мысли? Да, но это лучше, чем никакого утешения вообще. Джим подал сигнал, чтобы принесли счет. «По воскресеньям они устраивают теперь обсуждение большой книги в школе имени Господня», — сказал он. «Если отправимся сейчас, то успеем к началу. Не хочешь освежить кое-что в памяти?» «Я уже посетил одно собрание утром. И что с того?» «Встречи группа А проводятся в нескольких различных форматах. Есть собрание» где все по очереди выступают, на других проводятся дискуссии, а бывает, что совмещают и то, и другое. Есть встречи, посвященные так называемым ступеням, когда каждую неделю подвергаются рассмотрению одна из стадий программы «12 ступеней», а отдельно проводятся собрания для обсуждения традиций общества, которых тоже 12. Встречи-откровения фокусируются на рассказах о благом воздействии трезвости, которое призвано осенить каждого, кто неукоснительно следует предначертаниям, и каждый дает 12 обетов обещаний, которые должен выполнить. Я слышал анекдот о том, что если бы Моисей был алкоголиком, что мы имели бы сейчас 12 заповедей, а не 10. Большая книга, старейшее и самое важное издание «Общество анонимных алкоголиков, написанная первыми членами Более 50 лет назад в ее водных главах объясняются основополагающие принципы программы действий, а остальное содержание составляют рассказы членов о собственном опыте, очень похожие на те истории, которые мы сейчас сами рассказываем о себе во время первого посещения собрания. То есть это повествование о том, как мы жили раньше, что с нами произошло и как изменилось с тех пор наше существование. Когда я только начинал вести трезвый образ жизни, Джим заставлял меня читать большую книгу, и я часто находил в ней места, которые мне не нравились. Написана она была какой-то свинцовой прозой, чрезмерно серьезным тоном, а мудрость мыслей находилась на уровне разговора за завтраком членов ротари клуба в маленьком городке, где-нибудь в Айове. Но Джим настаивал, чтобы я все равно прочитал ее от корки до корки, «Уж больно старомодно написано», — говорил я. «А Шекспир разве не старомоден?» — возражал он. «А Библия времен короля Якова? И что с того?» Когда я жаловался на бессонницу, он советовал читать большую книгу на сон грядущий. Я попробовал и был рад доложить, что как снотворная она работала. «Разумеется, сработала!» — усмехнулся Джим. «От некоторых ее глав!» «Бегущий в атаку носорог уснул бы на ходу!» При обсуждении большой книги члены группы, как правило, по очереди зачитывают по нескольку параграфов священного текста. Когда кончается отведенная на ознакомление определенная глава, проводится ее обсуждение, и каждый старается сопоставить прочитанное со своим жизненным опытом в прошлом и нынешней ситуации. Собрание, на которое мы попали, проводилась группой под названием «Любители Большой книги из Клинтона». И уже восемь воскресений подряд они встречались в классе школы имени Господня на 48-й улице между 9-й и 10-й авеню. Нас в этот раз набралось 14 человек, а глава попалась необъятная по длине, и потому каждому выпала очередь читать неоднократно. Я не особенно вслушивался в содержание главы. Но в этом и не было необходимости. Никаких новостей ожидать не приходилось. Мне уж точно. Когда собрание закончилось, все еще лил дождь. Мы прошли несколько кварталов вместе с Джимом, причем оба молчали. На углу он хлопнул меня по плечу и сказал, чтобы я оставался на связи. «Помни», — сказал он, — «что ты ни в чем не виноват». Я не знаю, почему у Джен развился рак, не говоря уже о том, почему именно у нее, но в одном я твердо уверен, не ты заразил им ее. Мне оставалось буквально два шага до заведения у Грогана, но я обошел его стороной, свернув на девятую авеню. Уж слишком неподходящий выдался вечер, чтобы сидеть за столом перед бутылкой доброго виски. Пусть пить будешь его не ты сам, а твой собеседник. Да и разговаривать ни с кем не было особой охоты. С меня хватило на сегодня разговоров. А сколько еще осталось невысказанным? Я, например, ни словом не обмолвился о пистолете. Джим не поинтересовался, почему Джен позвонила именно мне, посчитав, видимо, причину очевидной. Ей просто захотелось поделиться печальными новостями со старым другом. Если бы он задал мне прямой вопрос... Я, наверное, не стал бы скрывать от него порученной мне миссии, как и своего согласия, исполнить желание умирающей. Но он ни о чем не спросил, и я промолчал. Элейн я позвонил из своего номера в отеле, но и ей не рассказал обо всем. Я вообще не стал особо распространяться о визите на место преступления, как и об остальных событиях дня. Мы пообщались очень коротко и речь шла в основном о том, как провела день она, и о шоу в музее, которое все-таки посетило, несмотря ни на что. «Старые фотографии Нью-Йорка! Это чудо! Выставка просто отличная!» сказала она. «Ты бы тоже получил удовольствие. Она продлится до середины следующего месяца, так что еще успеешь выбрать время. Я вышла оттуда с мыслью, что непременно куплю себе фотоаппарат, буду каждый день бродить по городу» и снимать все и всех подряд. Ты вполне можешь себе это позволить. Верно? А все почему? Потому что мне нравится смотреть на старые снимки. Помнишь, что сказал У. Филдс? Никогда не вступай в спор на равных с глупцом. Нет, он сравнил женщин со слонами. Я люблю смотреть на них, но не хотел бы иметь у себя дома. А какое отношение это имеет к фотографиям? Я тоже люблю смотреть на них, но... Не знаю. Забудь об этом. Неужели все, что я говорю, обязательно должно иметь смысл? Нет, это хорошо. Я люблю тебя, старый медведь. У тебя усталый голос. Тяжелый день выдался. Тяжелый, долгий, сырой день. Ложись спать. Завтра поговорим подробнее. Но заснуть мне не удалось еще очень долго. Я включал и выключал телевизор. Хватался то за книжку. То за журнал, прочитывал страницу там, страницу здесь и снова закрывал. Я попробовал даже большую книгу, проверенная временем снотворная, но и это не возымело нужного действия. Выпадают такие ночи, когда ничто не помогает, и тебе остается только сидеть и смотреть в окно, как идет дождь.